Вечного мира. Спасибо за прослушивание. Оставляйте ваши комментарии. Кто еще не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь, не стесняйтесь. Всем пока.